Глава 19. Камера-одиночка. 23 часа 40 минут. Сталин не спал. Хотя отбой, как обычно объявили в десять вечера, он ворочался на ржавой железной койке, застеленной серым солдатским одеялом. Несмотря на то, что погода за зарешочным окном стояла теплая, он лежал в одежде, сняв только сапоги. Его сильно знобило. Пытаясь согреться, генералиссимус обхватил себя за плечи. Чем больше он думал, глядя в темноту, тем меньше сон обволакивал его напряженный разум. Итак, это произошло. Он ждал не так уж и долго по местным меркам. В аду привыкаешь к неспешному течению времени, год проходит как за минуту. Подумать только. А ведь он уже начал забывать те самые страшные слова, которые ему, тогда еще юному семинаристу, шептал на ухо в предсмертной агонии брат Ираклий, слепой монах, вернувшийся из шестилетнего паломничества в Иерусалим. То, что он говорил тогда про пророчество, казалось ослепляющим ужасом, откровением умирающего, однако спустя годы подросший Сосо посчитал его слабо-нелепым бредом. В семинарии предпочитали не обсуждать тему, почему брат Ираклий уехал в святое место зрячим, полным сил двадцатипятилетним летним парнем, а вернулся назад слепым стариком. Лишь в курилке на заднем дворе, затягиваясь запретным дымом, чуть слышно шептали, что брат Ираклий видел то, что нельзя видеть, поэтому с ним такое и приключилось. А чего именно нельзя видеть, никто из двоечников-семинаристов не знал. Все только делали огромные глаза и качали головой, прикладывая палец к губам. Лишь после октября 1941, когда офицеры вермахта ржали от нетерпения, рассматривая Кремль в бинокле, Иосиф снова услышал слова, сказанные ему, когда он был ребенком. Ужаснувшись, он почувствовал это правда. Но немцев погнали по декабрьскому морозу, и в радости побед он снова похоронил в памяти шепот полумертвого монаха. Сказать честно, при жизни, даже в семинарии, ему никогда до конца не верил, что существует рай и ад. Озарение пахнуло ему в лицо со всей жестокостью, но, как справедливо заметил ему вчера один из прибывших на городскую зону ростовских авторитетов, поздно пить боржоми, когда почки отказали. Он пытался найти в аду брата Иракли, писал запросы в справочную службу, выглядывался в новые лица, а вдруг да он. Но Иракли так и не обнаружился, и Сталину стало предельно ясно. Парень попал в рай. Впрочем, неважно. Получается, то, о чем шептал умирающий монах, действительно осуществимо на практике. Хорошо это для него? Трудно сказать. Он ведь не знает, что находится там. И не окажется ли он в итоге действия неизвестного киллера в какой-то непонятной плоскости, где ситуация еще хуже, чем в городской каменоломне? Его мысли спутались окончательно. О том, что случится с кандидатурами после, брат Иракли поведать не успел. А разве он, Сталин, тоже не может стать подобной кандидатурой? Запросто. Его личность подходит минимум под два определения, так что мент позорный из учреждений совершенно прав. Если исполнитель захочет, то запросто доберутся до него. Одеяло упало на пол, звизгнули пружины. Сталин сел на кровати. Бежать. Немедленно бежать отсюда, не теряя ни минуты, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля. Рано или поздно псы обнаружат беглеца и вернут обратно, но это уже не имеет значения. Пускай серьезно ужесточат наказание за побег, но зато он не попадет в небытие. С тех пор, как он понял, что существует жизнь и после смерти, ему, как и многим другим жителям города, не очень хотелось стать частью небытия. Пусть каждый день он стирает руки до крови, ворочая валуны и дыша пылью щебенки, Пусть его враги издеваются над ним, бросая в карцах, где нельзя курить любимую трубку, но здесь он понимает, что он есть, он мыслит, существует, чувствует голод и холод, боль и страх. Что будет там, неизвестно никому. Он давно наметил место, где можно перекантоваться с недельку, пока псы из управления наказаниями не выйдут на его след, а к этому времени, глядишь, уже все и кончится. Все обстоит намного хуже, чем он думает. Брат Иракли умер на полусловии, не окончив свою исповедь так не успев сказать, что может быть после. Жаль, что он не знает, кто стал исполнителем. Сдал бы без рассуждений, даже не колеблясь, хотя за сотрудничество с ментами братва в каменоломне явно обозвала бы его с сучиным. Что ж, лучше встать стать с чем раздавленным пеплом на полу. Ему противно это наглое белогвардейская сволочь из управления наказаниями, но придется подсказать псу, как выйти на след исполнителя, возможно, это поможет остановить его. Выкладывать на стол все карты, рассказать учреждению про предсмертную исповедь Иракли он не собирается, будет только хуже. Информация пусть и не сразу, но в итоге неминуемо попадет к телерепортерам, и исполнитель, которым его имя поднесут как на блюдечке, будет знать, кого ему нужно отправить в небытие, дабы не мешал закончить дело. В том, что при желании киллер доберется до него сразу, Сталин ничуть не сомневался. Кем бы этот парень ни был, он в своем деле профессионал. Диву даешься, как виртуозно ликвидировал Гитлера. Вах, развели в городе демократию, бульварная пресса, 200 каналов телевидения на каждом шагу ФМ-радиостанции. При нем бы ни одна паршивая газета не осмелилась бы слова тявкнуть о таком деле. Хотя он контролировал всего лишь 200 миллионов населения. Осуществлять контроль за 60 миллиардами человек разных рас и временных эпох от легионеров Цезаря до космонавтов, вероятно, сложнее. Поднявшись, он нащупал в кармане арестантской робы, заначенный в коробок спичек. Закопченная керосиновая лампа, свечи в городе запрещены по понятным причинам, стояла на плохо покрашенном деревянном столике возле окна, на нее падал бледный свет одного из редких ночных фонарей. Облокотившись на столик, он со второй попытки зажег старый фитиль. Щурясь при свете мерцающего огонька, взял лежащий с краю обгрызенный карандаш, подвинул к себе кусок плотной оберточной бумаги. Администрация города поощряла писание узниками мемуаров. Склонившись над шершавым листом, он начал торопливо покрывать его убористым почерком. Через пять минут, встав из-за столика, он поднял стоявший у постели сапог и повертел его в руках. Чуть напряг пальцев, вцепившись крепкими ногтями с траурной в один из гвоздей на подошве, тот подался, вытягиваясь наружу. Этот гвоздь он подготовил на всякий случай давно, еще сорок лет назад. На какой такой случай, он и сам не знал, потому что был уверен, бежать отсюда ему некогда. Гвоздь напомнил узкую лопаточку, был сначала заточен, а потом сплюснут с двух сторон. Как пользоваться этим приспособлением, его еще в 1962 году со скуки научил умелый домушник Валера, скрывший не одну сотню квартир во Владивостоке. На цыпочках, не надевая обуви, Иосиф проскользнул к обитой железом двери и, затаив дыхание, прислушался. В коридоре шумел ветер, было пусто, охрана наверняка ушла спать. Побеги очень редки и бессмысленны, потому что всех сбежавших находится со стопроцентной вероятностью. Вложив гвоздь в замочную скважину, Сталин, как учил Валера, аккуратно развернул острие, нажав на невидимую пружину внутри щели. Дверь лязгнула и начала постепенно отворяться, заполнив его обострившийся слух царапающим скрипом.